«Человеческая потребность в игре и шутке не была бы столь велика, если бы не была основана на природной потребности. Есть большая разница в том, расслабляешь ты привязь или распускаешь ее совсем». Синека о душевном спокойствии. Снимая повязки, я невольно вспомнил о докторе Оши и о том, что никогда уже не будет перевязывать меня – А еще я вспомнил самую первую повязку, которую меня снимали в состоянии превращения в киборга. Скромная повязка из белого бинта на левом мизинце, но снимать ее собралось четверо врачей, и вид у них был такой напряженный, будто с минуты на минуту перед ними ожидалось явление восьмого чуда света. Но когда Марлю сняли... Под ней не оказалось ничего, кроме моего прежнего мизинца, и вид он имел такой же, как и раньше. На какой-то момент я даже забеспокоился, не разочарует ли он их, этих четверых мужчин в белых халатах, но они, наоборот, как казалось, были в восторге. «Не мог бы я его согнуть, мой мизинчик? Спасибо. А теперь снова разогнуть. Нет ли какого-нибудь незнакомого ощущения? Нет?» Чудесно, великолепно. Дуэн, вы просто гигант. Естественно, мой мизинец ощущался чуточку иначе, но я отнес это не насчет того, что все-таки несколько дней он находился в толстой повязке, и я не должен был к нему прикасаться. Неудивительно, что у меня было впечатление, будто он стал тяжелее и немного неповоротливее, чем прежде. Правда, что при сгибании он немного... Попискивал. Ну да, но ведь над ним же состоялась какая-то операция, ведь так я списал это на операцию, а вовсе не на то, что они при этом сделали со мной. Последствия мою левую руку бесчисленное количество раз просвечивали рентгеном в различных положениях, особенно мизинец. И эти парни в очках с шариковыми ручками склонялись над снимками, тихо переговаривались и промеряли детали рентгенов штангенциркуле. Закрепляли сенсоры на моей руке и на мизинце и заставляли проделывать одно и то же движение тысячу раз, и каждая из них порождала каскады дрожащих кривых, которые светились на зеленых экранах или вычерчивались на рулонах ползущей бумаги с строчками, похожими на паучьи ножки. Мы сами себе казались невероятно важными, мой мизинец и я». Так это начиналось. Некоторое время спустя девять мужчин стояли у большого стекла и смотрели, как в облицованные плиткой помещения ввозили десятого из них, в бессознательном состоянии, перевязанного как мумия, с дыхательной маской на лице и дюжинами шлангов и проводов, торчащих из рук и ног. И он был окружен мигающими и пищащими приборами, впившимися в его кровать, как стальные ночные кошмары. И хотя нас отделяло от реанимационной палаты смотровое стекло, мы были в масках, в зеленых операционных робах и бахилах поверх обуви. Один из нас тихо давился позывами к «Крвотя», но не было видно кто. Мы не старались выяснить, ибо то, что мы видели, по праву могло вызвать и более сильную реакцию. А того, что у него был один индейский прадедушка из племени Кри, я думаю, по отцовской линии, так что семья была обязана ему своей фамилией «Белая вода». А во всем прочем, он происходил из богобоязненных методистов. Габриэль Уайтвотер носил на себе много признаков индейца. Черные проницательные глаза, кожа цвета сандалового дерева и черные волосы, которые он перед поступлением в корпус морских пехотинцев завязывал конский хвост. По крайней мере, на старых фотографиях, которые он носил с собой. То, что ему оставил от них парикмахер на опорном пункте, он зачесывал назад, обильно сдабривая помадой. Но я готов спорить, что сейчас он снова бегает в обличье краснокожего на военной тропе». У него было костистое угловатое лицо и тело, которому как нельзя лучше подходило слово «жилистое». Он был будто создан для того, чтобы выдерживать нечеловеческие перегрузки, противостоять страшным пыткам. Все скатывался с него, как с гуся вода. Далекие предки его, возможно, прокалывали себе щеки и языки, еле сломали галлюциногенные грибы и курили наркотики, а потом доводили себя до транса и измождения на уединенных горах, чтобы познать могущество маниту, великого духа. Габриэль дал спороть свое тело и конечности, промыть сосуды психогенными ядами и антибиотиками, а потом лежал в трансе среди такого нагромождения техники и компьютеров, какое не требуется даже для управления межконтинентальными ракетами, и познал могущество дяди Сэма. И когда снова поднялся на ноги, он стал суперменом. Ибо произошло невероятное чудо. Через четыре дня Габриэль уже самостоятельно подходил к раковине, а через четыре недели бегал быстрее, чем когда-либо какой бы то ни было человеком. Мимо бара о Флаерте я ходил годами, не видя ничего, кроме дома с воротами, на которых были намалеваны музыкальные инструменты. Никогда я не думал, что мне придется войти сюда. Та часть моей жизни, в которой были пьяные ночи, давно миновала. Когда я вошел туда, в этот... В пятничный вечер, незадолго до восьми, я был, пожалуй, единственным посетителем, который делал это с намерением не выпить ни капли пива и с желанием, чтобы этот вечер кончился поскорее. Бар о Флаерти внутри был меньше, чем казался снаружи. Пол оказался из утрамбованной земли. По крайней мере, такое впечатление создавалось в сумрачном свете, который царил там в восемь часов вечера». Толстая деревянная балка, стоявшая посреди помещения как опорная колонна, была вся сверху донизу оклеена плакатами сегодняшнего выступления братьев Финьяна. На узком столике, окружавшем колонну на уровне груди, были заранее выставлены напитки для музыкантов, а вокруг группировались барные табуреты и футляры для инструментов всех видов. Я подыскал себе место в дальнем конце помещения, заказал себе гиннес, чтобы не казаться белой вороной, и углубился в созерцание картинок и газетных вырезок, которые покрывали все четыре стены вплоть до потолка и последнего пятышка на нем, а в некоторых местах даже в несколько слоев». Там были фото больших кораблей, тщательно обрамленные, даже застекленные. Другие картинки были просто пришпилены кнопками. Я видел целые группы портретов неизвестных, предположительно давно умерших мужчин, вырезки из древних газет с заголовками, имеющими какое-то отношение к Динглу или к Ирландии, и стратегически расположенные рекламные плакаты и эмалированные шильдики пивоварни «Гиннес». «Я наблюдал кажущуюся ритуальной процедуру розлива. Пенис из крана бежала серой жидкость, которая без сомнения была официальным ирландским наркотиком. Арфа, эмблема пивоварни Гиннес, безусловно, не напрасно украшает обратную сторону всех ирландских монет. Чтобы в стакане стать черной, еще чернее, чем кока cola и, судя по виду, масляно-вязкой консистенции». Светлую пену, которая, в отличие от любого другого пива, какое пивал в лучшие времена, на первый взгляд напоминала своей структурой пену для бритья, снимали пластиковым скребком, тщательно до тонкого остаточного слоя, который зато держался очень стойко, и если ждать, когда он исчезнет сам по себе, можно почернеть, как само это пиво. Невозможно было сделать первый глоток, чтобы на верхней губе не осталось серо-белых усов. Постепенно бар наполнялся, на входе стояли два мускулистых мордоворота и впускали только тех посетителей, которые знали сами или кто-нибудь еще из персонала. Они относились к этому заданию серьезностью, внушающей спокойствие, каждые несколько минут оборачиваясь к людям за стойкой бара, и лишь получив их кивок, впускали неизвестную им персону. Туристам они указывали от ворот-поворот по ворот под предлогом, что сегодня вечеринка для закрытой компании. «Но ведь в объявлениях стоит концерт», — предыставал один худой, помятого вида мужчина с гортанным голосом. «Везде висят плакаты. Мы специально приехали из Келарния». «Мне очень жаль. Безучастно стоял на своем мордоворот. У нас такие указания». Ну и дурацкие указания, если хотите знать, сварливо крикнул другой. «Послушайте, друзья», — сказал второй привратник, — «дингли полно пабов. Вам ни в одном из них не удастся остаться трезвыми». Это, на взгляд такого беспристрастного наблюдателя, как я, был убийственный аргумент. Исчистого любопытства, по крайней мере, так я себе внушил. А может, из-за того, что с середины четверга... Я ничего не ел, а эта жидкость выглядела так питательно, и хотя мне было ясно, что моя рудиментарная пищеварительная система отреагирует на это безо всякого восторга, я попробовал глоток Геннесса. Он был такой горький, что у меня на глаза навернулись слезы. О небо! Я с трудом сдержался, чтобы не сплюнуть». Я глазам своим не верил, наблюдая, как другие, не отрываясь, выпивали первую треть своего стакана, чтобы потом, блаженно улыбаясь, отставить его на время. У меня были проблемы уже с тем, чтобы проглотить хотя бы этот мой крошечный глоток. И я не понимал, как можно выпить целый стакан, не говоря уже о нескольких. Наконец, когда в баре стало уже вдвое теснее, чем в бостонском метро в час пик, и шум многословных бесед достиг такого уровня громкости, что я не мог себе представить, как сквозь него сможет пробиться звук музыкального инструмента без усилителя, последовало явление гладиатора. В сопровождении всеобщего ликования со всех сторон Финьян Магданок его музыканты шаг за шагом прокладывали себе дорогу к барным табуретам в середине помещения, на которых частично уже сидели люди, бережно держа на коленях или между ног чужие музыкальные инструменты. Но когда Финьан и его люди приблизились, все места инструменты были безоговорочно освобождены, и произошло невероятное, воцарилась напряженная тишина – И вокруг музыкантов образовалось что-то вроде свободного пространства, так что они могли начать настраивать свои инструменты. Во всей этой сутолоке финион лишь скользнул по мне одним единственным беглым взглядом — никакого заговорщицкого подмигивания или кивка, мол, все идет по плану. Он лишь удостоверился мельком, что я здесь. Затем он повесил на шею гитару, и братья Финиана начали играть. Их было пятеро. Точий юноша в круглых металлических очках играл на поперечной флейте, мужчина в фиолетовом пиджаке на скрипке, а сумасшедшего вида рыжий бил в барабан, который выглядел как увеличенный тамбурин без бубенцов. Эфирного вида соломенная блондинка играла, к моему удивлению, басовую партию на видавшем виды контрабасе с огромным количеством наклеек на корпусе, которые походили на пластыре на его шрамах. Сам Финьон играл попеременно то на гитаре, то на банджо и пел при этом невероятно громким голосом, который вообще не нуждался в усилителе. Он пел главным образом по-гельски, по крайней мере, я так думал, потому что не понимал ни слова. И он, безусловно, обладал харизмой, люди ему подпевали. Музыка звучала непривычно для моего слуха, но игралась она со страстью. В мгновение ока, со лбов и склокоченных волос музыкантов закапал пот, ноги приплясывали в такт, а лица группы являли самой картину полной концентрации зал кипел, сказал бы я, если бы здесь был зал. Помещение походило на скороварку, где скопилась энергия, которой хватило бы на революцию, но, к счастью, для общественного порядка эта энергия уходила в музыку и пение. Многие из присутствующих подпевали, всякий, кто не был в этот момент занят истреблением запасов Гиннесса, прихлопывал в такт, и чем дольше это длилось, тем больше то, что было скромно объявлено как концерт, набирало интенсивности, которая могла бы вызвать ложную тревогу сейсмологической станции, быть в этих местах сейсмологическая станция.